42. Следующая ночь выдалась ветреной и непогожей. Никаких тебе звезд, ни луны, никакой ночной романтики. Хорошо хоть дождя нет. «На кладбище точно надо идти?» — с робкой надежды спросил Ниного органа. Они сидели за столом на улице возле дома, кутаясь в куртке. «Надо идти, раз уж приехали», — равнодушно сказал молодой человек. «Боишься?» «Конечно, боюсь. Я и раньше-то такие места не любила. А сейчас, когда узнала, сколько вокруг нас нечисти обитает, так боюсь даже представить, что там на кладбище нам может встретиться. Вернее, даже не что, а кто. Восставшие мертвецы третий сезон? Да не бойся ты. Оживших мертвецов мы там не встретим. Лично я надеюсь на то, что у вас там обитает хранитель кладбища, и он согласится с нами поговорить. О чем поговорить? О том, как умерла твоя бабушка. Может, какие полезные подробности выяснятся. А что, на каждом кладбище есть хранитель? На каждом нету. Только на крупном или на маленьком, но значимом. Так сразу не узнаешь. Надо смотреть и на количество могил, и на тех, кто захоронен. Ладно, пока дойдем, уже и полночь. Нечего рассиживаться. Нина обреченно вздохнула и поднялась, смирившись с неприятной миссией и пытаясь гнать от себя тревожные мысли. Она плотнее запахнула куртку и расправила на плечах голубой шарф. Потом раскрыла рюкзачок, проверила, есть ли там телефон и достаточно ли у него зарядки. Не то, чтобы она собиралась в кладбище куда-нибудь звонить, Но мало ли что. Да и фонарик им явно не помешает. Варган вернулся в дом, чтобы взять из холодильника пакет сырого фарша, приобретенного накануне в сельском магазине. Для чего им фарш, молодой человек подробно объяснять не стал. Сказал только, что это подношение для обитателей кладбища. Нина тогда еще подумала, что вряд ли он имеет в виду ворон или бродячих собак. Но вопросов не задавала, справедливо полагая, что Варган знает, что делает. Идти до кладбища было минут 15 по асфальтированной трассе, а потом еще минут 10 по проселочной дороге. Нина спросила, почему они пошли пешком, а не поехали на машине, на что Варган заметил, что ночью фары от машины будут видны все округи. А лишнее внимание в таких вопросах им совершенно ни к чему. Пока они шли по деревне, было еще ничего. Вдоль дороги через один горели фонари, в некоторых домах еще горел свет, или синим цветом мерцал экран телевизора. Кое-где лаяли собаки, и было понятно, что их окружает обычная деревенская жизнь и живые люди. Но когда они вышли из деревни, и дорога свернула с асфальтированной трассы в переселок, Нина заволновалась. Темно было, как в почтовом ящике. Деревья подступали совсем близко, изредка трогая ветками то Нине на плечо, то поглаживая голову. Каждый раз от этих прикосновений ее сердце проваливалось в пятки. Дорога была неровная, ее кроссовки то падали в рытвины, то спотыкались о кочке. «Варган, может, включим фонарик? Я ничего не вижу!» умоляюще прошептала она ему в спину. Сам он шел довольно уверенно, но не быстро, чтобы Нина не отставала. Судя по всему, темнота не доставляла ему совершенно никаких неудобств. «Не надо фонарик», – Также шепотом ответил он. При этом глаза его вдруг зажгли зеленым огнем, Не слишком ярким, но достаточным для того, чтобы нини стали видны и неровности дороги под ногами и кусты у обочины. Они подошли к воротам кладбища. Те были не заперты. Нина вообще не помнила, чтобы они хоть когда-нибудь закрывались. Остановились. Было тихо. Только где-то ухла одинокая ночная птица, да ветер шелестел листьями деревьев. В груди у Нины заныло не ни то от страха, не то от какой-то тоски и безысходности. Варган сделал ей знак рукой, чтобы она оставалась на месте, а сам зашел на территорию кладбища. Мимо могил подошел к большой березе, положил сверток под дерево и негромко произнес несколько слов, каких Нина не расслышала. Сначала ничего не происходило, но через минуту Нина уловила какое-то движение. Между крестов и памятников замаячила неясная фигура. Похоже, к ним кто-то шел. Судя по траектории движения, шел этот кто-то не по дорожкам кладбища, а прямо по могилам. Нина прищурилась, пытаясь разглядеть, что происходит. Нет, он шел даже не по могилам, а как будто сквозь них. Как будто памятники были не настоящими из твердого гранита, а лазерными проекциями, совершенно не мешающими движению. Кто это? Оживший мертвец? Или тот самый хозяин кладбища, про которого говорил Варган? Фигура, приблизившись, остановилась, не доходя несколько шагов до Варгана. «Это кто тут ходит, бродит, чергавого тревожит? Я тут на страже стою, смерть не пускаю, деревню от беды стерегу. Кто посмел меня от моей службы отвлекать?» произнес он громким, натреснутым голосом. Нина вздрогнула. От этого голоса, внезапно нарушившего ночную тишину, по спине девушки побежали мурашки запоздалого страха. Тем не менее, голос показался ей знакомым. Темной ночи, легкой службы тебе, чергавы!» «Мы пришли не за тем, чтобы тебя от важного дела отвлекать, а за помощью твоей. Не серчай, лучше возьми гостинцев для себя и для кладбищенских жителей». «Гостинцы — это хорошо, гостинцы — это я люблю!» Немного смягчился голос. «Как звать тебя, незваный гость?» «Ни «Не к чему тебе моё имя знать, не близкого знакомства я ищу, а всего лишь хочу задать несколько вопросов». «Да кто ты такой, чтобы меня допрашивать?» В надтреснутом голосе опять зазвучали гневные нотки. Ветер немного разметал темные тучи, и при тусклом свете луны Нина увидела, что перед Варганом стоит худой, сутулый старик. Одет он был в темного цвета костюм, пиджак и брюки старомодного пошива, и явно не подходящий ему по размеру. Седые пряди были аккуратно зачесаны на блестящую лысину, под носом красовались огромные усы. Опирался старик на палку посох. В деревне такую палку называли Кий. «На дядьку Гришу похож», — подумала Нина. «На их соседа. Он вроде в прошлом году умер», — Тетка ей рассказывала. То ли от рака, то ли от пьянства, то ли по совокупности. «А кто там за воротами стоит? Не могу разглядеть, кого ты привел с собой, незваный ни ни гость». Нина сделала несколько шагов вперед, подходя к воротам, но не заходя на территорию кладбища. Рассмотрев старика с более близкого расстояния, она уже почти не сомневалась, что перед ними их умерший сосед. «Дядь Гриш, здравствуйте! Это я!» Нина замялась. Своё имя называть ей почему-то не хотелось. А своим инстинктом девушка привыкла доверять. «Я соседка ваша, внучка Нины Игревны!» Продолжила она громким голосом, помня, что дядька при жизни был глуховат. «Да тихо ты, девчина! Не и на все село! Нина внучка, говоришь? И точно! Я как красавица выросла! и же взрослая совсем!» Он поднял на нее голову, и Нина попятилась. В его чертах не было ничего человеческого. На белом, как бумага лице, вместо глаз зияли две черные дыры. От него пахло прелой торфяной могильной землей. «Боишься, милая? И правильно боишься. Нечего живым здесь в такой час делать». Нина собрала остатки воли в кулак, попыталась унять сердцебиение и продолжила. «Дядь Гриш, дозволь нам про бабушку мою попытать. Она ж здесь, на кладбище, лежит». «Не дядя Гриша, я больше. И не называй меня так. Теперь меня кличут Чаргавым. Чаргавы? Кто это? Другими словами, сторож. Последний из числа похороненных на кладбище. Соперечки я выступаю защитником нашей везки перед смертью. Стою на страже, чтобы, после меня, как можно дольше никто не умер. Хорошо стою, смерть пугаю. Уже год как не копали на кладбище могил. А как одолеет меня смерть? Унесет с собой очередного покойника, тогда дам я ему свой кий. Он здесь на воротах станет, а меня отпустят в царствие небесное на вечный покой. И вправду хорошо стоишь, чергавы, вступил в разговор Варган. А что, покойники на вашем кладбище, все люди простые? Понимаю я, куда ты клонишь, незваный гость. Да, Нина Игоревна, что туточки похоронена, умерла смертью непростой, а страшной. «Да и при жизни не все ладно у нее складывалось». Он помолчал, потом продолжил со вздохом. «Да что ходить вокруг да около? Ведьмы жила, а труп колдуна померла. Только нет у меня права про то рассказывать, и нет у меня сил призвать ее сюда, чтобы она сама вам на все вопросы ответила». «А можно мне зайти хоть на могилку ее посмотреть?» спросила Нина жалобно. «А чего ж нельзя? Ты днем приходи». И одна, а не с ведьмаком кошачим. И будь у нее на могилке сколько хочешь. Никто не выгонит. Нина беспомощно посмотрела на Варгана: Ну и что теперь делать? Просто развернуться и уйти? Получается, зря они что ли в деревню ехали, зря ночью на кладбище шли. Тот еле заметно пожал плечами. Ну, дядь Гриш, ну пожалуйста! в умоляющем голосе зазвучали слезы. Эх, ну что с вас взять? Только в память о бабке твоей. да с учетом того, что знал тебя совсем с малолетства. Проходите. Только давайте мне тут без глупостей». С этими словами Чергавый сделал приглашающий жест рукой и, опираясь на свой кий, заковылял вглубь кладбища. Через несколько секунд его силуэт растворился в темноте. Несмотря на темноту, Нина уверенно зашагала по дорожке, Варган за ней. Возле могилы ее родственников, похороненных на этом кладбище, росла большая разлапистая ель, так что Нина точно знала, куда идти. Вот уже стал виден и памятник с высеченной на нем фотографией и годами жизни. Нина обернулась на Варгана, чтобы посмотреть, почему он остановился. Молодой человек стоял в нескольких шагах позади нее и делал странные движения руками, как будто упирался в невидимую стену. «Что происходит?» – Нина обернулась к нему. Варган, видимо, что-то говорил, возможно, даже громко. Его губы шевелились, но она не слышала ни звука. Он махал руками, суетился, но был как будто отрезан от нее толстым прозрачным стеклом. как будто сейчас они с Ниной существовали в разных мирах или в разное время. Ей вдруг стало совершенно неинтересно, что происходит с Варганом. Страх исчез, исчезло любопытство. Вместо них в ее душу влилось, и полностью ее заполнило чувство какой-то бескрайней, невыносимой тоски. Она повернулась к памятнику и вгляделась в фотографию. Родное, знакомое лицо. Глаза на нем казались совершенно живыми. Было ощущение, что они сейчас моргнут, и из уголка выбежит непрошенная стариковская слеза. Девушка подошла вплотную к гранитной плите и потрогала ее рукой. Камень был теплый, как живой. Нина сглотнула ком в горле и провела пальцами по фотографии. Постояв с минуту погруженная в воспоминания, она вдруг осознала неестественность освещения, как будто у нее за спиной был источник света. Что это? Откуда? Вроде бы свет исходил из ее рюкзака. Фонарик что ли включился в телефоне? Она сняла с плеча рюкзак и открыла его. Нет, экран телефона выключен. «А что это тут в кармашке?» Нина расстегнула молнию внутреннего кармана и увидела яркий свет, бьющий из зеркальца, который ей подарил Копша. Она повернула его отражающую поверхностью к себе, и резкая ослепляющая боль ударила ее по глазам. В голове как будто взорвалась бомба, ей казалось, что она умерла. А потом она вдруг увидела лес.